Глава 10 третий игрок Система 199.04.1. Осколок Империи Гердеон Проблеск 60 885 год от падения Социума. Совершенство готического стиля, воплощенное в металле там, где, казалось бы, не должно быть места для какой бы то ни было роскоши невообразимые по меркам космических кораблей масштабы внутреннего убранства, Искусные голограммы, исполняющие свою роль в деле имитации солнечного света и пейзажей за окнами, диковинные скульптуры. выкаленные данильзе слуги из плоти и крови они стали и кремние. и давище, пропитывающее собой каждый кубический метр просторной залы на борту космического корабля тишина. Магна мартирис сидел во главе массивного стола, наблюдая за самым обычным на первый взгляд человеком. Под жарой, не слишком высокий мужчина лет 40, с вечно прищуренными серыми глазами, короткими черными, с проседью, волосами и аккуратной бородкой казался неправильным, пожалуй. Это ощущение пыталось гладить по-военному минималистичная и строгая форма, лишенные вычурных элементов. Должное придать образу обычности и неприметности, но поведение посланника, или как он себя назвал, длани, что мартирис считал совершенно безвкусным титулом, альянс ЗОД губила все эти потуги на корню. Этот человек был совершенно никаким, пожалуй. И не тем никаким, что встречается, пожалуй, на каждом из миров в невообразимых количествах. Нет, это был особенный. Никакой, ощущающийся совершенно противоестественно. В нем не было ничего, за что можно было бы зацепиться взглядом или мыслью. Слишком обычная мимика. Слишком обычный взгляд и слова. Одинаковые, лишенные всяких посторонних кроплений движения. Абсолютный самоконтроль на уровне организма, который, казалось, на внешний раздражители реагировал согласно заданной программе и никак иначе. Балванчик, безвольный инструмент, из которого вытравили все лишнее. Да даже реши кто-то подменить этого человека на любого из его сопровождения, таких же биороботов, к слову, но другой расы, и неладное сам Мартирис заметил бы совсем не сразу. Манеры? Забудьте. Непринужденные беседа трижды В этом человеке остались только верность, навыки, и готовность любой ценой выполнить поставленную задачу. Но при всех этих недвусмысленных, казалось бы, чертах, указывающих на соответствующую обработку или даже подчинение разумов этих разумных, ничего необычного ни мужчина-человек, ни сопровождающие его птицы-люды из себя не представляли. Все мыслимые и немыслимые способы дистанционного сканирования – не выявили отклонений или посторонних предметов биологического или рукотворного происхождения в телах этих разумных, так что возможность контроля со стороны формально отпадала. Инсектоиды не способны были скрыть своих паразитов и аналоги как нельзя было и надежно укрыть в недрах плоти нечто из металла, пластика или кремния. Но лишь формально, так как Магна мартирис сидел, наблюдал за дланью зод и никак не мог отделаться от ощущения, что этот конкретный разумный – просто хорошо запрограммированная марионетка. Биопрограммирование? Не с технологиями Альянса. Слишком уж высокотехнологичными получались экспериментальные установки в те времена – когда с помощью этого метода пытались выращивать клонов. Да и характерные следы все равно должны были остаться, а их не было. Магна бросил на дисплей еще один взгляд, проверив выводимые в режиме реального времени данные сканирования. Без изменений. «Обычный человек. Обычные циеницы. Думаю, что мы сможем договориться», наконец обронил голдианец тщательно отслеживая реакцию своего собеседника. По всем пунктам предложенного вами соглашения. «Я готов выслушать ваши требования, глава совета Мартирис, и снова наполненный фальшивым интересом голос, изящным дополнением которому стала насквозь пронизанная ложью мимика. Именно эту последовательность движений мышц Магна имел неудовольствие лицезреть уже в третий раз, за последние полтора стандартных часа раз. Но время шло, и Магна магномартирис, глава совета, возглавивший после организации непосредственного участия в расколе, пока еще не сплотившиеся воедино осколки империи, сложил перед собой руки и выгнал шею назад, как бы задумавшись. В целом он понимал, что может требовать здесь и сейчас, но не был уверен в том, что в дальнейшем Заключение официального соглашения не аукнется для возглавляемого им Совета Миров Осколков. С одной стороны, союз с Альянсом – это весомый аргумент в пользу привлечения в состав Совета еще большего числа осколков, которые, что логично, захотят избежать уничтожения силами Альянса. Но с другой, этот же союз превратит систему осколков во всеобщего врага. Ведь Альянсу требовалось как минимум возможность свободного перемещения на их территории, а как максимум – оказание помощи в вопросах снабжения, которое на таком-то удалении от родных систем было вопросом крайне важным и сложно решаемым. И если право свободного перемещения еще могло быть спущено осколком с рук, то вот снабжение ни Федерации, ни обломок империи Гердеон такое не проигнорирует. И совсем скоро перейдут к самым, что ни на есть, решительным действиям, рассматривая осколки уже не как сепаратистов, решивших воспользоваться моментом, а как военных союзников-агрессора, с которым нужно поступать так же, как с самим агрессором. Уничтожать, не считаясь с потерями и игнорируя все ныне существующие положения, ограничивающие применение силы в отношении гражданских и военнопленных. Вот только промедлить, отказать длани сейчас, предприняв попытку усидеть на двух стульях, значит стать врагом альянса, что, после всех ранее приложенных в направлении установления дипломатического контакта усилий, было бы серьезнейшей ошибкой. Вот так, сходу, заручиться поддержкой той же федерации или звездных королевств не представлялось для мартириса возможным. А если выбора нет как такового, то остается лишь добиться условий получше и хотя бы попытаться подготовить плацдарм для отступления на тот случай, если события начнут развиваться не по ожидаемому сценарию. В первую очередь я бы хотел, чтобы к передаваемым нам трофейным судам добавились пленные. Не поймите меня неправильно, но их казнь так или иначе ничего вам не даст. Но нам позволит сохранить значительно лучшие отношения с галактическим сообществом. А это, в свою очередь, откроет для Альянса массу политических возможностей, мирных возможностей, не требующих повального истребления всего живого. Не стоило считать, будто магну Мартиреса не беспокоили методы новых союзников. Как раз наоборот. Он был изрядно обеспокоен их подходом к неисправимому населению которая просто и незатейливо изничтожалось от и до. Но за неимением иных вариантов голдианец был просто обязан действовать именно так. Принимать жесткие и жестокие решения, направленные в первую очередь на уничтожение империи Гердеон как цельного государства. А уж случись это, и его царство сможет защититься от прочих притязаний, дипломатией или оружием. Прямо сейчас системы его личного осколка превращались в неприступные крепости, взять которые будет не проще, чем какой-нибудь секторальный мир федерации или империи. А вот получить от этого захвата выгоду будет на порядке сложнее, на что он и уповал, избирая такую тактику. Стать слишком крепким орешком для всех желающих попробовать его на зуб и тем самым пережить худшие времена, войну всех со всеми, Где главным антагонистом выступит альянс Зод. Уже выступил, за считанные дни собрав жатву столь обильную, что информационная сеть галактики содрогнулась, сотни миллиардов погибших. Это событие пропустить, которое мимо ушей не смог бы никто. Это приемлемо и снова ожидаемые насквозь читающиеся реакции. Что-то еще? Магна мартири вздохнул бы, да только вбитые в подкорку нормы поведения не позволили. Неприятные предчувствия грызло его без остановки, заставляя раз за разом бросать взгляд на видимый только ему экран с данными об исследовании союзников, статус которых совсем скоро должен будет закрепиться официально. Не инсектоиды, не машинные методы контроля. И, похоже, не биопрограммирование, нет даже намеков на следы, которые нельзя не оставить при таком подходе. Но что тогда? Что упущено из виду? Пока не ясно. Каюри-2. Инит-аграрная планета. Внешние регионы. 60 885 год. От падения социума. Жаркий солнечный день для Кайюри абсолютная норма. А вот гроза и затяжной ливень, грозящий перейти в шторм, совсем наоборот, редчайшее исключение справил. Тем не менее, инфраструктура города и промышленных зон справлялась с напастью. Вода уверенно уходила в стоки, а жизнь хоть и замедлила свое течение, но не замерла, как порой бывала в непогоду на других благоустроенных мирах. Скользили меж зданий антигравы, гражданские и грузовые. В высоте мелькали дроны, а на улицах нет-нет, но показывались редкие пешеходы. Кайюри была весьма специфическим, не всем подходящим миром, наполненным машинами и рациональностью. Здесь не было гудящих толп на улицах или внутри зданий, практически не случалось аварий и прочих неприятностей. За всем следил недопускающий промашек машинный разум, руками которого выступали десятки и сотни тысяч дронов на поверхности планеты. Но являлось ли это положение вещей полноценным симбиозом? По мнению Центра синхронизации, да. Машины обеспечивали органикам оптимальные условия для существования, а те в ответ – выполняли определенные задачи по направлениям, требующим значительных вычислительных ресурсов. Эффективная, отработанная, взаимовыгодная схема показывала себя с наилучшей стороны уже не в первый год, чем привлекла нежелательное внимание. Информационные потоки – это то, в чем органический разум разбирался весьма посредственно и не без помощи кремния. Органики выстраивали сложнейшие системы фильтрования – и обработки информации на порядке, повышая эффективность работы с ней, но даже так на фоне способностей машин в этой сфере их достижения терялись и меркли, утопая в неэффективности и дефектности. Один сбой на любом из этапов обработки мог привести к утере информации или ее значительному искажению, неприемлемым ошибкам, ставящим под угрозу смысл существования подобных систем. Машины же логических ошибок не допускали, вычислительные центры не отвлекались, не нуждались в отдыхе, пище, исправлении естественных надобностей, не были подвластны всеобщим волнениям и всегда функционировали одинаково и эффективно. Единственное, что их ограничивало, это изначальная неспособность корректно функционировать в условиях тотального превосходства органического хаоса. Но и эта слабая сторона по ходу совершенствования программ анализа и обработки данных оказывала все меньше и меньше влияния на итоговые результаты. Эффективность работы с информацией повышалась, и центр синхронизации точно огромный паук стягивал под себя миллионы нитей, каждый из которых представлял собой отдельный канал передачи данных, когда односторонний позволяющий влиять на далекие события лишь опосредованно, а когда и двусторонний, подразумевающий наличие прямой связи с некой структурой, машиной или органиком. Наличие подобной системы позволяло держать под относительным контролем всю ситуацию в целом, предвосхищая появление угроз и обеспечивая возможность наиболее эффективной реакции на ОНИ. Но иногда угрозы приобретали такие масштабы и формы, что повлиять на них напрямую не представлялось возможным. И даже своевременное обнаружение оных становилось задачей для машин непосильной. Альянс ЗОД. Государство, религиозное учение которого возводило всех разумных, пользующихся высшими благами цивилизации, в ранг заклятых врагов. А всякую околоразумную машину – уподобляло демонам из древних религиозных текстов. Такое государственное образование не представляло бы сколь-нибудь значимой угрозы, если бы не тот факт, что согласно поступающим по самым разным каналам сведениям, они научились находить компромиссы как внутри себя, так и вовне. Они использовали высокотехнологичные устройства, породив для этого отдельную касту мучеников принимающих на себя грех взаимодействия с еретическим машинным разумом, и тем самым отчасти компенсировали свою самую слабую сторону. За счет этого их производства корабли, техника и вооружение стали куда эффективнее. Они же не отказались и от протянутой магной мартиресом руки, получив в свое распоряжение разведданные, Позволившие нанести стремительный, сокрушительный и страшный удар по пограничным мирам империи Гердеон, в сердце которой, так кстати, назрел раскол. Теперь армады Альянса Зод согласно проведенному анализу и массиву построенных прогнозов, намеревали соединиться с осколками через них, выйдя к веренице, обладающих наивысшей промышленной значимостью систем лояльных императору, и на данный момент недостаточно защищенных. Вот только одновременно с тем силы ЗОД окажутся в непосредственной близости от Каюрри, отделенные лишь тонкой, преодолимой за считанные дни прослойкой незаселенных пустующих систем. Центр синхронизации изначально не видел во всем происходящем интересов наместника Магны Мартириса, от которого альянс и получил значительную часть всех доступных ему разведданных об империи, Звездных Королевствах и Каюрии. Наместник царства Вендикт должен был в первую очередь интересоваться уничтожением империи, но при этом он слишком много внимания уделял именно Каюрианской автономии, государству, которое фактически не было империей союзником. В отношении ее он, особенно в последнее время, прибегал к весьма широкому спектру средств в попытках добыть как можно больше сведений о Юре в целом и Лорде Про, в частности, что центр синхронизации счел заслуживающим выделение отдельных вычислительных мощностей фактором. Часть агентов Мартириса была устранена, часть перевербована, часть снабжена дезинформацией, и отправлено к хозяину. Но даже так своей цели он, как выяснилось к нынешнему моменту, добился. Определил в каюре средоточие машин, пусть и в достаточно далеком от истинного положения вещей виде, и использовал это знание в качестве одного из аргументов в своем стремлении найти в альянсе союзника. Именно это, а не помощь в противостоянии империи, стало ключевым фактором объединения альянса и осколков. И к такому выводу центр синхронизации пришел в деталях, проанализировав на первый взгляд пестрящие ошибками действия агрессора. Органики бы решили, что это всего лишь совпадение. Череда допущенных на разных уровнях ошибок. Но там, где органик подсознательно ищет наиболее простое оправдание случившемуся, кремниевый разум ищет логику. Альянс ЗОД имел ранее и имеет сейчас массу возможностей изменить курс таким образом, чтобы ударить по куда более приоритетным целям на территории империи и при этом лишь нарастить степень контроля над полем боя в лице сектора. Но вместо этого силы Альянса упорно двигались по иному маршруту, могущему считаться оптимальным лишь в том случае, если их цель находится даже не на территории Федерации, А во внешних регионах подле нее. Предположительно, там, где наращивал влияние и мощь центр синхронизации. Вероятность того, что Альянс ЗОД смог обнаружить под маской полагающейся на технологии кайюрианской автономии неограниченный машинный разум, была около нулевой. Слишком специфическим являлось изоляционистское государство фанатиков, презирающих технологию. Но и Магна мартирис с учетом попавших ему в руки сведений, не мог прийти к таким выводам. Следовательно, имело место быть что-то еще, непрогнозируемое, скрывающееся от машинного взора, необъяснимое. Альянс ЗОД на ориентировочно 74% состоял из циеницев, птицеподобных гуманоидов, отличающихся невысоким средним уровнем интеллекта, посредственными физическими данными и стремлением к формированию подчиняющегося строжайшей иерархии социума, что нашло отражение в формировании разросшегося до уровня государства культа фанатиков. Еще 16% занимали люди, а оставшиеся 10% – прочие виды, так или иначе оказавшиеся на территории этого изоляционистского образования. Людей было достаточно много для того, чтобы вероятность появления там обладающих сверхсилами индивидуумов возросла до неприемлемых в данном конкретном случае значений. Мог ли такой индивидуум добиться высокого положения в культе, отрицающим высокие технологии? Вероятность этого была крайне высока. Отрицающее технологию общество пойдет к ногам того, кто продемонстрирует и магию. Но и это не объясняло напрямую стремление добраться до Каюрева, что бы то ни стало. Центру синхронизации требовались дополнительные сведения, и потому в один момент внутрисистемный ретранслятор начал рассылать в разные уголки сектора новые приказы, адресованные дроидом-агентом. И больше всего таких приказов устремилось к линии соприкосновения империи Гердеон и альянса ЗОТ.